Рыков теперь не двинулся с места. Сидя в машине, позвонил по мобилену Верфеллу, где сейчас жили Коноваленко с Таней, та не ответила. Рыков коротко поздоровался и просил позвать Коноваленко. Выслушав его рассказ, Коноваленко мгновенно принял решение. Они с Таней приедут в Сконны на следующую И будут там, пока они встретятся с Сикоси и не убьют Валандера и Виктора Мабашу, а есть надо и дочь. Дальше будет видно. Но квартира в Ярфелле пока останется за ними. Ночью Коноваленко и Таня выехали в Скуны. Рыков встретил их на автостоянке и у западного въезда Выстад, и все трое прямиком направились в тот дом, который он снял в Туммелии. Во второй половине дня Коноваленко лично ведал сна Марии Агатон и долго разглядывал дом, где жил Валандер. А на обратном пути сделал остановку в переулке возле полицейского управления. «Ситуация предельно простая», — думал он. «Второй раз ошибиться нельзя. Иначе конец всем мечтам о будущем, Йор. Что говорить, он сейчас сильно рискует» ведь он скрыл от Яна Клейна, что Виктор Мабаша жив. Вдруг у Яна Клейна здесь есть человек, который шлет ему донесение без ведома Коноваленко? Несколько раз Коноваленко даже велел своим людям присмотреть, нет ли за ним хвоста, но никаких посланцев Яна Клейна обнаружить не удалось. Весь день Коноваленко и Рыков обдумывали план действий. Коноваленко... С самого начала был настроен решительно и беспощадно. Они устроят прямой налет на квартиру. Что у нас есть? Спросил он. Практически все, кроме гранатомета, ответил Рыков. Взрывчатка, дистанционные детонаторы, гранаты, автоматическое оружие, дробовики, пистолеты, средства связи. Коноваленко выпил стакан водки. Он, конечно, предпочел бы взять Валандер живым. И как следует его допросить. Но отбросил эту мысль рисковать нельзя. Затем он определил порядок действий. Завтра, в первой половине дня, когда Валандер там не будет, Таня зайдет в дом, изучит подъезд и дверь квартиры под видом раздачи рекламы на пищевые продукты. Рекламу раздобудешь где-нибудь в супермаркете. Далее, за домом. Надо следить во все глаза. Если завтра вечером они будут дома, мы немедленно нанесем удар. Взорвем двери и откроем шквальный огонь. Надеюсь, обойдется без неожиданности. Уложим обоих и схватаемся. Их трое, — заметил Рыков. Двое или трое, не все равно. Живых оставлять нельзя. — Сегодня вечером прибывает новый африканец, — сказал Рыков. Возьмем его с собой? Нет. Он будет ждать здесь, встань. Он серьезно посмотрел на обоих. — Дело в том, что Виктор Мабаша уже несколько дней мертв. По крайней мере, Сикоси Цики должен думать именно так. — Ясно? Оба кинули. Коновальнка налил себе и Тане еще по стакану водки. Рыков отказался, ему предстояло собрать взрывное устройство. А такие вещи делаются на трезвую голову. Вдобавок, спустя несколько часов, надо встретить в Лимхамне Сикоси Цики. — Давай-ка пригласим южноафриканца на обед в честь знакомства, — сказал Коноваленко. — Никому из нас, понятно, не улыбается сидеть за одним столом с черномазом, но иногда это необходимо ради дела.